Затем дети единогласно выбрали руководителей государства в лице Хуахуа, Очкарика и Сяомэн. Хуахуа поручил Люгану создать армию, в которую вступили все 25 мальчишек класса. 20 из них получили автоматы, и Люган успокоил оставшихся пятерых, взбешенных тем, что им не досталось оружие, заверив их, что в ближайшие несколько дней автоматы будут передаваться от одних другим. Сяо Мэн назначила Линь Ша министром здравоохранения, передала ей все медицинские средства, имевшиеся среди припасов, и поручила ухаживать за больными, если таковые появятся. Дети решили, что остальные государственные ведомства будут создаваться по мере необходимости. Затем они начали обустраивать свои новые владения. Расчистив участок, они поставили палатки, но когда несколько школьников вошли в одну из них, Та рухнула на них, и они с трудом выбрались из-под брезента. Но им было весело. К полудню им удалось установить несколько палаток, и они занесли внутрь койки, тем самым решив вопрос с жильем. Прежде чем приступить к обеду, Сяо Мэн предложила провести инвентаризацию всего продовольствия и воды и составить подробный ежедневный рацион питания. На первые два дня консервы поскольку, когда начнутся работы по расчистке земли, энергетические затраты возрастут, и еды будет требоваться больше. Также нужно будет учитывать то, что если сельское хозяйство столкнется с какими-либо трудностями, возникнут перебои с поставкой продовольствия от директората. За утро у детей разыгрался нешуточный аппетит, и они расстроились, что не смогут сразу же наброситься на еду. Однако Сяо Мэн, как могла терпеливо объяснила им положение дел. Джан Линь тихо стоял в стороне, наблюдая за происходящим, делая пометки в записной книжке. После обеда дети навестили своих соседей, чтобы обменять лишние палатки и инструмент и пополнить весьма скудные запасы продовольствия, а также познакомиться ближе со своим окружением. Вверх по течению от них находилась Галактическая Республика, вниз — Страна Гигантов. Напротив расположилась земля электронной почты, с которой выше по течению граничила страна мохнатых гусениц, а ниже — земля голубых цветов. Оба государства получили свои названия по представителям местных флоры и фауны. Всего в долине были образованы 18 крошечных государств, но остальные находились так далеко, что дети ими нисколько не заинтересовались. Следующая ночь, день и ещё одна ночь стали золотым веком мира в долине. Детей переполняло восторженное возбуждение от новой жизни. На второй день во всех государствах началась расчистка участков земли на склоне примитивными орудиями, лопатами и мотыгами. Для орошения посевов дети носили из ручья воду в пластмассовых ведрах. Ночью вдоль всего берега зажглись костры, и долина огласилась песнями и смехом. Это было настоящее пасторальное чудо из сказки. Однако вскоре сказка закончилась, и в долине наступили серые будни. Когда ощущение новизны иссякло, скорость обработки земли значительно снизилась. Дети возвращались с работы полностью обессиленные и, войдя в палатки, сразу же падали на свои койки. Теперь по ночам в долине уже не было костров и песен. Наступило царство тишины все более очевидной становилась неравномерность распределения припасов. Хотя все государства находились близко друг от друга, в одних земля была тучной, мягкой, обрабатывать её было легко, в то время как в других каменистая почва упорно не желала становиться пригодной для сельского хозяйства даже после напряжённых усилий. Солнечная страна оказалась в числе самых бесплодных. Но ещё хуже чрезвычайно низкого качества земли на склоне горы Оказалось то обстоятельство, что пойма реки на территории была невероятно широкой. Директорат особо подчеркнул, что ровные заливные луга можно использовать только в качестве жилой зоны, а все сельскохозяйственные угодия должны находиться на склонах гор. посевные участки на заливных лугах в счет приниматься не будут. В некоторых государствах склон подходил к самому ручью, и дети могли становиться цепочкой и вёдрами передавать воду для полива, что позволяло значительно экономить силы. Но широкая пойма в солнечной стране означала то, что расстояние от воды до склона получилось просто огромным, и дети вынуждены были поодиночке таскать вёдра, что было крайне изнурительно. Тут очкарик внёс предложение. Запрудить ручей плотины из больших камней. Вода всё равно будет протекать между камнями, но её уровень повысится. Тогда рядом со склоном можно будет вырыть колодец и подвести к нему от ручья канал. Для этой работы Солнечная страна выделила десятерых самых крепких учеников. Однако не успели ирригационные работы начаться, как против, жестко выступили находящиеся ниже по течению страна гигантов и земля голубых цветов. И несмотря на заверение Очкарика в том, что плотина превысит уровень воды, но не перекроет ручей, тем самым не создавая угрозы государствам, расположенным ниже по течению, Обе страны оставались непреклонны. Хуахуа -хуа настаивал на том, что нужно не обращать внимания на протесты и продолжать работы. Однако Сяо после долгих размышлений пришла к выводу, что лучше иметь с соседями хорошие отношения действовать в долгосрочной перспективе, чтобы ради сиюминутной выгоды не обделить себя в чем-то значительном. Ручей является общим для всех государств долины поэтому все, что с ним связано, это очень деликатный вопрос. Солнечная страна должна постараться завоевать хорошую репутацию. Очкарик просчитал возможные последствия применения силы, и хотя Люган настаивал на том, что в случае конфликта с расположенными ниже по течению соседями армия может гарантировать национальную безопасность, Очкарик указал на то, что крайне безрассудно ввязываться в конфликт сразу с двумя государствами. Поэтому Солнечная страна была вынуждена отказаться от своего первоначального плана. Без плотины канал пришлось рыть вдвое глубже, а воды в колодец у подножия горы он доставлял значительно меньше, чем планировалось. И всё-таки канал существенно повысил эффективность обработки земли. Судя по всему, Солнечная страна привлекла внимание директората. Теперь вместе с Джан Линем появился второй наблюдатель. На четвёртый день по всей долине разгорались всевозможные споры и конфликты, в основном порождённые неравномерным распределением ресурсов и торговлей. Дети не обладали достаточным терпением для разрешения спорных ситуаций, поэтому прозвучали первые выстрелы. Однако конфликты пока что оставались локальными и не распространялись на всю долину. В окрестностях солнечной страны сохранялось относительно стабильное положение, однако вспыхнувший на седьмой день конфликт из-за питьевой воды в корне изменил положение дел. Грязная вода из ручья была непригодна для питья, и хотя среди запасов имелось значительное количество питьевой воды, распределены они были неравномерно, так что у одних государств воды было в десять раз больше, чем у других. Подобного неравенства, несомненно созданного сознательно, не было больше ни в одной другой сфере. Успехи в освоении сельскохозяйственных угодий вознаграждались только продовольствием, но не водой. Поэтому к пятому дню вопрос снабжения питьевой водой стал решающим для самого существования государств, тем самым превратившись в фокальную точку конфликтов. Среди пяти государств, соседей солнечной страны, самые большие запасы воды имелись в Галактической Республике, практически в 10 раз больше, чем на остальных территориях. Первой осталась без воды страна мохнатых гусениц на противоположном берегу ручья. Ее дети оказались расточительными и недальновидными. Они даже использовали питьевую воду для мытья посуды, когда ленились сходить к ручью. И в результате попали в сложное положение. Единственный выход заключался в том, чтобы провести переговоры со своим соседом и предложить заводу бартер. Однако Галактическая Республика выдвинула неприемлемое требование — Страна Мохнатый-Гусениц должна была заплатить за питьевую воду частью своей территории. Ночью мальчик из земли электронной почты принес в солнечную страну известие о том, что страна Мохнатый-Гусениц потребовала дать взаймы 10 автоматов, а также боеприпасы к ним, пригрозив в случае отказа нападением. Правители страны Мохнатый-Гусениц считали, что 37 ее мальчиков обеспечивают достаточную военную силу, для того, чтобы справиться с землей электронной почты, чье население на две трети состояло из девочек и не могло оказать значительного сопротивления. Желая избежать неприятностей, земля электронной почты пошла на сделку со страной мохнатых гусениц и одолжила ей оружие. На следующий день с раннего утра затрещали выстрелы. Мальчики страны мохнатых гусениц практиковались в стрельбе. Солнечная страна созвала чрезвычайное заседание Государственного совета на котором Хуахуа доложила состояние дел. «Страна мохнатых гусениц неминуемо начнет войну с Галактической Республикой. Если судить только по военной мощи, Галактическая Республика должна потерпеть поражение, и страна мохнатых гусениц ее покорит. Страна мохнатых гусениц обладает обширными участками плодородной земли, и если она получит питьевую воду и оружие Галактической Республики, то станет самым могущественным государством». И это обернется для нас бедой, рано или поздно. Мы должны быть готовы к тому, что это случится рано». «Нам нужно образовать союз с землей электронной почты, страной гигантов и землей голубых цветов», — сказала Сяо Мэн. «Если мы выбираем такой подход, нам нужно включить в наш союз и Галактическую Республику до того, как начнется война», — заметил Хуа-Хуа. «В таком случае страна мохнатых гусениц не осмелится развязать войну». «Баланс сил является основополагающим принципом мирового порядка», покачал головой очкарик. «И ты предлагаешь нарушить этот принцип?» «Профессор, а не угодно ли развить свою мысль?» «Любой союз является стабильным только в том случае, если имеет дело с сопоставимым по силе противником. Он распадется, столкнувшись со слишком серьезной или слишком незначительной угрозой. государства расположенное выше по течению, слишком далеко от нас поэтому наша шестерка образует относительно независимую систему. Если Галактическая Республика присоединится к нашему Союзу, страна мохнатой гусениц останется без союзников и, будучи самой слабой, не будет представлять никакой угрозы Союзу. Поэтому Союз распадется. К тому же в Галактической Республике столь большие запасы питьевой воды, что она высокомерно решит, будто нам нужна только ее вода и не примкнет к нашему Союзу. Все согласились с этим суждением. «Но согласятся ли остальные три государства вступить в союз с нами?» — спросила Сяомэн. «С землей электронной почты никаких проблем не возникнет», — сказал Хуахуа. -Хуа. Там уже столкнулись с угрозой, исходящей от страны мохнатых гусениц. Что же касается двух других государств, предоставьте мне убедить их руководство. Союз будет им выгоден, а мы в конфликте с плотиной произвели благоприятное впечатление. Так что, полагаю, особых проблем не возникнет. Во второй половине дня Хуахуа посетил три соседних государства и, благодаря своему несравненному красноречию, быстро убедил их руководство. На берегу общей границы состоялась встреча, на которой был официально образован союз четырех государств. К наблюдателям от директората, находящимся в солнечной стране, присоединился еще один человек.